Глава 26. Интерлюдия. Р. Джейк. Иногда я выплывал из забвения, и в эти мгновения просветления чувствовал, как болит все тело, и сильно хочется пить. И в эти минуты кто-то давал сначала мерзкое горькое пойло, и лишь затем прохладную воду, и то немного. Не знаю, как долго я провалялся в горячке. Иногда чувствовал, как меня обтирают прохладной трепицей, слышал чьи-то голоса, и снова уплывал в чертоге беспамятства. И однажды я просто резко очнулся. Глаза открылись, и я уставился на чистый белый потолок. Поведя головой, увидел такую же белую стену. И тут меня накрыло. Болела нога. В ней пульсировало так, что я подумал, сейчас лопнет, как мыльный пузырь. Тянула в боку, как будто меня в ребра легнула лошадь. «Где? Что со мной?» — заметались мысли в голове. «Последнее, что помню, — это драку в трактире. Я сильно напился». Слова отца довели меня до бешенства, и я отправился в пользующийся дурной славой трактир, чтобы слить свою злость и негодование. Помню, как меня прижала шайка грабителей, когда я вышел отлить, и как я, отбившись от них, поскакал на бешеной скорости, куда глаза глядят. Потом смутно, как резко затормозил, чтобы не врезаться в телегу, и вылетел из седла, а дальше темнота. Мои мысли прервали шаги, я прикрыл глаза и притворился спящим. «Ева, сегодня настойку дурман травы не давали?» Спросили звонка, и кто-то взял меня за руку. Ему ответил другой, полный уважения, молодой голос. «Не давали, Лека, Ероу. Как вы вчера и распорядились. Последний раз дали посреди ночи, и все. Больной приходил в себя?» «Нет, так и спит». Я решил, что притворяться дальше не имеет смысла. Если рядом Лека, то я, скорее всего, в лечебнице. Правда, в странной какой-то. Ни красивого балдахина, ни мягкой постели я не заметил. Даже царящий в помещении запах необычный. Описать не могу. Раньше такого не нюхал. «Доброго дня, уважаемый. Знаю, что уже не спите». С улыбкой в голосе обратились ко мне. «Доброго утра, уважаемая Олека. Открыл я глаза и посмотрел на лекарку с прекрасными синими глазами и повязкой на пол лица. Волосы закрывал платок из той же сероватой ткани. Чудные какие-то дела. В изумлении я не заметил, что произнес это вслух. «У нас новые порядки в лечебнице», – ответили мне. «К больным мы подходим только в масках, тем более ваша нога и рана между ребрами еще не зажили. А если хотите знать, почему мы закрываем половину лица, я вам обязательно расскажу, но только после проверки состояния ваших ран». Лека приложила свою прохладную руку к моему лбу и через секунду убрала со словами. «Ваша температура в норме. Я сейчас осмотрю вашу ногу и потом рану между ребрами. Будет немного неприятно». Но вы будьте добры, не дергайтесь, потерпите немного. И отвечая на ваш вопрос заранее скажу: ногу вашу мы спасли, ее раздробило колесом телеги, а ножевая рана на теле оказалась неглубокой, и внутренние органы не задеты. Я лежал словно пыльным мешком, пришибленный. После слов раздробила ногу мое сознание отключилось. Видел я в своей жизни несколько человек, у которых были раздроблены кости, и им чаще всего отрезали пол ноги или руки. Потом все молились за них, чтобы выжили. Но выживал мало кто. А тут я весь такой красивый и не потерял ногу? Это невозможно. Я со стоном приподнялся на локтях и уставился на свои ноги. Обе были на месте. Правая сильно пульсировала и была обмотана в какую-то непонятную для меня конструкцию. С резким выдохом я рухнул назад на подушку и спросил. «Как это возможно? Я не понаслышке знаю, что такую травму не лечат». Я должен был остаться без ноги. Глаза Леки загадочно сверкнули. А у нас новые методики лечения. Можно сказать, вы первый экспериментальный образец. И Лека тихо рассмеялась. Я даже не обиделся. Если мою ногу спасут, то я готов быть этим экспериментальным образцом. Слово-то какое странное. Я буду хромать? Первое время. Потом будете ходить и даже бегать, так же, когда операции. Но вы должны неукоснительно делать все, что я вам скажу. С этими словами странная лекарка открыла мой торс и начала мягко касаться моей раны. Немного было неприятно, но вполне терпимо. После ухода леки Яроу я лежал и смотрел по сторонам. Помощница Ева подложила еще одну подушку мне под плечи и голову так, что я вполне мог разглядеть небогатую обстановку вокруг. «Уважаемая Ева, это лечебница, которая на окраине?» «Да, уважаемый Эр. Я был здесь как-то с отцом, но не припомню, чтобы тут было так чисто». Задумчиво протянул я. «С приходом Леки Яроу здесь многое поменялось. Когда-нибудь я хочу стать, как она». Мечтательно закатила глаза девушка, одетая также в халат и маску, но темно-коричневого цвета. «Ой, что это я? Мне нужно вас покормить. Я скоро вернусь, принесу вам бульон и немного травяного взвару». С этими словами Ева выпорхнула из палаты. А я остался один и задумался. «Что-то здесь происходит, а мой отец не в курсе. Нужно все выяснить». Потом подумаю, что со всей этой информацией делать. Но за спасенную ногу я обязательно отблагодарю». Прошла седмица. Я начал потихоньку вставать. С Алишином переговорил и попросил не ставить пока в известность мою семью. «Пусть эти дни будут мне отдыхом от гнета отца. Тем более, что здесь я мог видеть ее почти каждый день. Яра. Так я звал ее мысленно, смакуя имя и мечтая, что когда-нибудь мой лекарь посмотрит на меня с нежностью, а не как обычно. Строгий взгляд синих глаз и неизменная фраза. Если не будете делать, как я скажу, будете всю жизнь хромать. Вот уже неделю я делаю гимнастику для ноги, как выражается Яра, прохожу этап по реабилитации конечности. Она часто использует странные слова и выражения, но, кажется, кроме меня ее все понимают и каждое слово ловят на лету. Все лейки ходят за Ярой по пятам и чуть ли не заглядывают ей в рот. В конце седмицы ко мне пришел Али. «Уважаемый Эр Джейк, я сегодня напишу вашему отцу, Эру Груву. Он должен знать, где вы находитесь. Я больше не могу вас скрывать от него», – печально развел руками Али. «Зовите», – скрипнул я зубами. Встреча с отцом – неизбежное событие. И следующим же утром в лечебнице началась жуткая суета. Прибыл владетель этих земель, Эр Грув, а по совместительству – мой отец.